Эпилог. Прошло семь лет. Даже не уговаривай. Возьму вожжи и высеку. Ярится князь. Не посмотрю, что уже девица на выданье. Ярославушка, успокойся. Глажу я его по плечу, целую в щеку. Жанет ей тетка как-никак. И ведовству учит. Где еще, Валерина, набраться знаний? Ты же не хочешь, чтобы дар сжег ее? Муж постепенно остывает но также упрямо выпячивает подбородок. Она с тобой проводит меньше времени, чем в тереме Нартоса. «У тебя на дочь нет времени, а со мной ей неинтересно. Пойми, у нее другой путь в жизни, особая судьба». Он кивает, соглашаясь до следующего приступа ярости, когда Валерий, точная его копия по характеру, такая же упрямая, снова выведет его из себя. Мы с ней не ссоримся, но дочери князя неинтересны простые домашние заботы, и это надо принять. Я научила ее вести хозяйство, контролировать расходы, управлять домом мужа. Начну подыскивать ей мужа. Выдает новую идею Ярослав. Какой муж? Она еще девчонка. Беспокоюсь я. Так и я же не замуж отдаю, а подыскиваю подходящую партию княжне. Она не просто княжна, она еще и ведунья. Не дури, Ярослав, прошу я мужа. Пусть она сама выберет, кто ей по сердцу. Ну ладно, нехотя сдается он. Уговорила. Скажи ей сам, что дозволяешь выбрать мужа. По сердцу. Ей будет приятно. Ярослав кивает, прислушиваясь. Со двора раздаются голоса сыновей. Шестилетнего Владимира и четырехлетнего Вадима. «Опять что-то поделить не могут», — грустно вздыхаю я. «А ведь братья, они еще дети», — с гордостью отзывается Ярослав. «Вырастут и будут горой стоять друг за друга, как мы своим миром. Я киваю, но их постоянные драки вселяют в меня тревогу. «Их нужно занять», — говорит муж. «Пришло время». «Для чего?» «Владимиру пора учиться. Пригласим учителей». Строит он планы. Может, для начала оставим тех, кто сейчас учит Валерий? По-моему, они неплохо справляются. Предлагаю я. А потом добавим тех, кто обучит их мужским наукам. Ярослав на удивление быстро соглашается. Военному делу, стратегии, тактики, как управлять княжеством. Уж будь добр, сам их учи, как управлять княжеством, смеюсь я. Учишь же владеть мечом. «Рано Владимира еще в дружину отдавать», — говорит Ярослав. «Лучше меня понимая, что возраст уже подошел. Но уж очень любит своих детей князь, так что готов даже нарушить обычай. Ты бы взял в обучение вместе с Владимиром старших сыновей, Нартоса и Ярова. Им не помешает обучиться наукам». Лукаво прищурясь, убеждаю я мужа. «Это еще зачем?» Мальчику нужно с детства выбирать себе соратников. Любомир, старший сын Жанет и Нертоса, разумен не по годам. Хороший советник будет Владимиру. А сын Ярова и Миры отважен в битве, готов Владимира защищать ценой своей жизни. Он будет хорошим воеводой, рассказываю я князю свои наблюдения. Вот только и жить и учиться они должны вместе. Дух соперничества Владимиру пригодится. — Не бывать этому, — упирается Ярослав, — у княжича не должно быть соперников. — Княжич должен уметь их побеждать, — поправляю мужа я, — они боятся быть побежденным. Ты же не боишься соперников? Так почему лишаешь сына духа соперничества? — Хорошо, — уговорила. Внезапно охрипшим голосом говорит Ярослав, взгляд его, направленный на меня, темнеет, вспыхивая огнем желания. Ярослав медленно наклоняется и с жаром целует меня, запуская руку под нарядный сарафан. — Тю, скаженный, — смеюсь я. — Белый день на дворе. — И что? — продолжает он покрывать поцелуями мою шею, спускаясь к груди. — Сними кокошник, или я сам сорву. Нетерпеливо хриплым голосом требует Ярослав. «Семь лет прошло, а у меня страсть к тебе не угасает». Радостно улыбаюсь, снимая кокошник и украшения. Он остался таким же горячим и нетерпеливым, как и в первую нашу ночь. Я люблю и любима. У меня двое сыновей и муж, который каждую ночь показывает, насколько я желанна. Что еще нужно для счастья?»